«Опять игра словами», — сказал Клейборн. «Непогрешим я или нет, не имеет значения. У меня была работа, и я с ней не справился». «Не справился», — Стейнер задумчив курил. «Все вышло не так, как я хотела. Я провала чулки, а что скажет папочка, когда вернется домой, да бросьте его, Адам! Вы же не ребенок, я не ваш отец». «О, господи, Ник!» Если будете играть со мной в доктора, и... дайте мне закончить. Стэннер подался вперед, оказавшись в сером облаке, выпущенного им дыма. — Хорошо. Значит, вы виновны. Но в чем? — Все, что вы сделали, это велели Отису следить за библиотекой, пока сами будете говорить по телефону. Только и всего. — Но откуда вам было знать, что Отис уйдет? Откуда вы могли знать, что Норман замыслил побег? И вот, начиная с этого момента, мы имеем дело с неоспоримыми фактами. Это Норман убил сестру Барбару и угонал фургон. Это он был в фургоне, когда он взорвался. Это его действия привели к смерти сестры Кёппертайн и его собственной. Да в том-то и дело, первым поднялся. Норман не погиб в том фургоне. Он подобрал человека, голосовавшего на дороге. Я это знаю, потому что Я нашел картонку уже на другой стороне дороги. Норман избавился от него и от сестры Кьюпертайн. Он поджег в фургон, а потом отправился за Сэмом и Лайной и Лумисами в Фейервейл. Разве Энгстрам вам об этом не говорил?» Стейнер кивнул. «Да? Я наслышан о ваших теориях.» — говорил с ним сегодня утром. «Но давайте придерживаться фактов». Он убеждён, что Лумиса убит кем-то другим, случайным грабителем, может даже тем попутчиком, о котором вы рассказывали. Убеждён, переспросил Клейберн. Нас много ничего. Где его факты? Всё, что у него есть это ещё одна теория, красивая и удобная теория, которая всё объясняет, если, конечно, вы готовы признать, что смерть Лумиса всего лишь совпадение, лично я не готов. Я полагаю, что это было Преднамеренное убийство, совершенное единственным на свете человеком, у которого был мотив. Он прошелся взад-вперед по узкому проходу между письменным столом и стеной. — Если вам нужны убедительные доказательства, то примите во внимание следующее. Сэм и Лайла Ломес были не просто убиты. Их жестоко искром сали ножом. Соедините способ убийства с мотивом, и вы получите ясную картину. Это работа Нормана Бейтса. Доктор Стейнер потушил вторую сигарету. Никакой ясности нет. И быть не может пока. Мы не получим полного отчета о вскрытии, — сказал он. Энгстром разговаривал с Рискби, сотрудником коронерской службы. Он надеется ознакомить нас с результатами своей работы к концу недели. К концу недели? Лейберн остановился и нахмурился. Да что такое с этими людьми? Ник, я ни черта не понимаю в судебной медицине. Я даже ни разу не присутствовал на вскрытии после окончания колледжа. Но дайте мне 3 часа на осмотр этого трупа, и обещаю, что мы будем знать, что он. Штейнер кивнул. — Дриксби тоже смог бы это выяснить, будь у него время. — Но Энгстром говорил мне, что у них сейчас там сумасшедший дом. Он неловко улыбнулся. — Простите оговорку по Фрейду. — Это все из-за автобусной аварии? Доктор Стейн вздохнул. — На вчерашний день уже семеро погибших. Двое раненых умерли этой ночью, следовательно, уже девять. А всего четырнадцать, если добавить пятерых, которые имеют отношение к нам... «Я имею отношение только к одному». «К одному!» — сказал Клейборн. «А не мог бы Энгстрем нажать на Риксби, чтобы тот прежде других занялся в нашем случае?» «Пытался!» «Но не забывайте, окружной коронер — выборная должность». «Что это значит?» «Это значит, что Энгстрем один, а семьи жертв — это несколько дюжин человек». Они тоже нажимают и все они избиратели. Вот и все предпочтения Рексби. Стен достал ещё один свиток. Не хотел бы меня сейчас быть на его месте. Ему предстоит работать днём и ночью.